Страница 764, письмо 281 Елизавете Ивановне Менгден, 1875 год, февраля 10 Ясная Поляна. Отвечаю за жену многоуважаемая Елизавета Ивановна, потому что у нас очень опасно болен меньшой ребенок, и она ни о чем другом думать не в состоянии. Примечание первое. Отвечаю на два пункта «мне очень интересные». Народный журнал и перевод моих сочинений по-английски. Примечание второе и третье. Я потому только мало сочувствую Народному журналу, что я слишком ему сочувствую и убежден, что те, которые за него возьмутся, будут за сто тысяч миль от того, что нужно для народа. Примечание четвертое и пятое. Мои требования льщу себя надеждой, одинакие с требованиями народа, те, чтобы журнал был понятен, а этого-то и не будет. Понятность, доступность есть не только необходимые условия для того, чтобы народ охотно читал, но это есть, по моему убеждению, узда для того, чтобы не было в журнале глупого, неуместного и бездарного. Если бы я был издатель народного журнала, я бы сказал своим сотрудникам «пишите, что хотите», Проповедуйте коммунизм, хлыстовскую веру, протестантизм, что хотите, но только так, чтобы каждое слово было понятно тому ломовому извозчику, который будет вести экземпляры из типографии. И я уверен, что кроме честного, здравого и хорошего ничего не было бы в журнале. Я не шучу и не желаю говорить парадоксы, а твердо знаю это из опыта. Совершенно простым и понятным языком ничего дурного нельзя будет написать. Все безнравственное представится столь безобразным, что сейчас будет отброшено. Все сектаторское, протестантское ли, хлыстовское ли, явится столь ложным, если будет высказано без непонятных фраз. Все мнимо, поучительное, популярное, научное, но не серьезное и большей частью ложное, чем всегда переполняются народные журналы, тоже без фраз, а выраженное понятным языком покажется столь глупо и бедное, что тоже откинется. Если народный журнал серьезно хочет быть народным журналом, то ему надо только стараться быть понятным, и достигнуть этого нетрудно. С одной стороны, стоит только пропускать все статьи через цензуру дворников, и звощиков черных кухарок. Если ни на одном слове чтецы не остановится, не поняв, то статья прекрасна. Если же, прочтя статью, никто из них не может рассказать, про что прочли, статья никуда не годится. Я истинно сочувствую народному журналу и надеюсь, что вы отчасти согласитесь со мною и потому говорю все это. Но знаю тоже, что девятьсот тысячных сочтут мои слова или просто глупостью, или желанием оригинальничать, тогда как я, напротив, в издании дамами журнала для народа, дамами и думающими, и говорящими не по-русски, и без желания справиться с тем, понимает ли их народ, вижу самую странную и забавную шутку. Я сказал, понятности достигнуть очень легко, с одной стороны, стоит только в рукописях читать или давать читать народу. Но, с другой стороны, издавать журнал «Понятный» очень трудно. Трудно, потому что окажется очень мало материалу. Будет беспрестанно оказываться то, что статья, признанная Шармант в кругу редакции, как скоро она прочтется в кухне, будет признана никуда не годной или что из тридцати листов слов окажется дело десяти строчек. Я настолько уважаю вас, что позволил себе быть искренним. Надеюсь, что вы не осудите меня за это, а праве перевода прилагаю при этом записку, оставив пробел для имени, примечание шестое. Истинно преданный и уважающий вас граф Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой отвечает на письмо Менгден от 5 февраля 1875 года к Софье Андреевне Толстой. Второе. Елизавета Ивановна Менгден писала, что Пейкер намеревается издавать журнал, который будет называться «Русский рабочий», хотя русском рабочим там ни слова не будет говориться. Третье. Менгден также сообщала, что книжные Урусовы прекрасно владеют английским языком и, желая перевести романы графа, просят прислать им позволение переводить все его сочинения. Четвертое. Перевод с французского, начитанное в тексте письма. Пятое. Журнал «Русский рабочий», духовно-нравственный журнал 1875-1886 годов действительно был далек от народа. В нем печатались преимущественно евангелические статьи, переведенные с английского. Шестое. Разрешение было написано на полях письма. Конец примечаний.